Глава десятая. Он открыл глаза. Франсуаза с кем-то говорила за дверью по телефону. «Он не приходит в себя уже двое суток, не отходит моча, я думаю, что речь идет о двух-трех днях». Он позвал Франсуазу, и она немедленно, закончив разговор, влетела в комнату. «Мне кажется, лучше», — проговорил он. «Умой меня и дай утку». Откинув одеяло, Франсуаза изумилась. Изумился и ласточка. Кровать была, залита спермой». Франсуаза улыбнулась ему и начала совершать утренний туалет. В комнате было солнце, и свежий аромат зубной пасты казался его «солнце» естественным запахом. После утреннего умывания он блаженствовал, он лежал чистый и свежий в постели. Тело казалось ему легким, а сознание просветленным. Он спросил у Франсуазы, кому она звонит и рассказывает о нем. Она ответила, что своему жениху, который молится за него. Он попросил Франсуазу рассказать о женихе, и она сказала, что Жан, так его зовут, хочет стать юристом, что он очень много занимается, и, как и она, член католической миссии. Ласточка вспомнил о книге, которую Франсуаза читала ему, и его интерес сразу угас. Он только спросил, когда же они видятся, если она все время сидит со своим пациентом, а Жан постоянно занят учебой. Она ответила, что видятся они редко, но что жених иногда заходит к ней, и что в следующий раз, когда он зайдет, она познакомит их. Она сказала также, что они обучены, но поженятся только через два года, когда Жан закончит учебу и встанет на ноги. А пока они просто иногда встречаются, иногда обедают вместе, и у, у них даже есть свое любимое кафе около музея Клюни. Знаменитое кафе и дорогое, но они все равно обедают там, глядя сквозь стекла террасы на бурную жизнь латинского квартала. Внезапно ласточке пришла в голову мысль сделать им свадебный подарок, и он попросил Франсуазу найти и принести резную деревянную коробку. Франсуаза быстро справилась с заданием, и уже через несколько минут он держал в руках ящик с маджонгом. «Я хочу сделать тебе и Жану свадебный подарок», — торжественно проговорил ласточка. «Это замечательная игра, китайская, древняя, и называется она «Маджонг». Франсуаза с интересом захлопала ресницами. Он открыл коробку и разом высыпал все содержимое себе на живот. Теперь на его животе возвышалась огромная гора камней, все вперемешку, и ветры, и драконы, и цветы, и знаки, и круги, и бамбуки. Он еще для верности помешал рукой и начал объяснять. В этой груди камней перемешаны драгоценные камни и обычные, все из чего играющий может составить свою игру, создать модель своего собственного мира – в данный и конкретный момент. Он зачерпнул пригоршню камней. Вот посмотри, что попалось мне в руку. Здесь есть красный дракон, вот он. Красных драконов четыре, как и всякого другого камня. Вот тройка бамбуков, это масть бамбуков. Семь знаков, это такая масть, знаки. Ист, восточный ветер. Ветров, как ты знаешь, четыре. А драконов, я забыл тебе сказать, три. Белый, красный и зеленый. Вот еще один круг, это масть кругов. Всего в каждой масти девять камней. Теперь давай проверим, как ты запомнила. Бери в руки камень и называй его». Она вытянула камень, на котором была изображена птица с длинным клювом. «Это, наверное, один из драконов», — сказала Франсуаза. «Нет», — строго сказала ласточка, — «запомни. Это один бамбук. Так выглядит один бабок. Это красивый камень, как и другие единицы и девятки мастей, поскольку они тоже драгоценности». Она вытянула другой камень и снова ошиблась. Он снова ей объяснил. Та же история повторилась и с тремя следующими камнями. Франсуаза не могла запомнить. «А в чем смысл игры?» – спросила она, явно теряя интерес к распознаванию камней. «Смысл игры в том, – сказал он, – делая последнюю попытку заинтересовать ее, – чтобы выложить из камней, которые тебе приходят в процессе игры, свою собственную комбинацию, кропотливо собирая то, что тебе важно, для реализации замысла, и выбрасывая ненужное». И то, и другое сложно, поскольку замысел твой в процессе игры может меняться, если под него не идут камни, и может получиться так, что ты, переменив замысел, к этому моменту уже выбросил множество нужных тебе камней. «А замысел-то в чем состоит?» – ничего не понимавшая спрашивала Франсуаза уже не из интереса, а для очистки совести – Замысел состоит в том, чтобы, выбрав между дорогим и дешевым, трудным и легким, красивым и некрасивым, уникальным и обычным, выстроить свою игру и, опираясь на удачу свою догадливость или интуицию, почувствовать, что именно предлагает себе судьба в каждом конкретном камне. Франсуаза ничего не поняла. Он отдавал себе отчет в том, что плохо объяснил. От этой неудачи он почувствовал усталость». «Возьми эту игру, я дарю ее тебе. Ты сможешь купить книжку с правилами и во всем разобраться сама», сказал он, признавая свое очередное поражение в схватке с Маджонгом. Ласточка играла в Маджонг всю жизнь, и Маджонг всегда побеждал его. Ласточка подбирал к нему ключи, и все они приводили к провалу. Вначале он стремился играть красиво, пытался выстраивать только драгоценные комбинации, но судьба почти никогда не давала ему завершить игру хотя часто дразнило его, подсовывая нужные камни. В этих случаях обычно побеждал игрок, делавший что-нибудь простенькое и незамысловатое, и потому приходивший к финишу первым. Тогда, обломав свою гордыню, он решил затевать только дешевые комбинации, как бы в отместку дорогим, мыл от вас отказался единственный игрок, который отважился рисковать и стремился только лишь к совершеннейшему. Но он проигрывал и в этих случаях, потому что всегда находился в игре такой участник, которому судьба дарила возможность выложить комбинацию мечту. Это было либо чудо, своего рода парад всех драгоценностей, выложенный по особому правилу, либо, к примеру, роза ветров, когда в игре собраны все ветра. Сложивший такую фигуру выигрывал сразу так много, что дальше всякие попытки нагнать его были тщетными. Третьей из избранных «Ласточка и тактик» была тактика внимательной слежки за противником, угадывание его замысла, с тем, чтобы помешать его реализации. В этих случаях создание помех другому отвлекало все внимание, и своя игра не складывалась вообще. Выигрывал опять кто-то другой, по-крупному или по мелочи, но выигрывал. Под конец ласточка выбрал гибкую и смиренную тактику. До середины игры он старался не строить никакого замысла и наблюдать за происходящими камнями, ждал, как правило, подсказки судьбы, говоря себе «следующий пришедший камень скажет мне, к чему я буду стремиться». Но и тут всегда находился игрок, который превосходил его в его же тактике, который тоньше чувствовал и лучше предвидел, и поэтому течение игры легче выводило его к победе. Анализируя свои поражения, «Ласточка» каждый раз приходил к выводу, что у него не недостает спокойствия, чтобы прислушиваться к судьбе, внимания, чтобы следить за движением камней по столу, не упуская с поля зрения замысла противников, и просто удача. Он понимал, что чтобы выигрывать, он должен был бы победить себя самого, свой характер, свой темперамент, свою гордыню, но он не мог этого сделать и поэтому всегда проигрывал, Всегда находился либо гордец-везунчик, либо гений-созерцатель, либо обычный обывательствующий игрок, которому удавалось побеждать, строя незатейливые комбинации с большей частотой, чем ласточки. Он был влюблен в эту игру, он был побежден этой игрой, он играл со страстью именно потому, что хотел победить ее и воспринял как окончательное поражение то, что попросту не смог объяснить и показать всю ее прелесть Франсуазе. Поражение, превратить которое в победу, не удастся уже никогда. Франсуаза собрала камни с его живота, аккуратно уложила их в коробку и, поблагодарив за подарок, пообещала, что купит книгу, и они вместе с Жаном обязательно разберутся в правилах. Так он расстался с Маджонгом. Расстался с ним побежденно и, как прекрасно понимал навсегда, Франсуаза сказала, что, по ее мнению, ему сегодня лучше, и попросила решение выйти за покупками. Ласточка отпустила ее, когда за ней захлопнулась входная дверь, взял в руки очередное письмо. Почерк был взволнованный, напоминающий бегущую волну, которая то немного успокаивалась, то наоборот, вздыбливалась, и тогда посредине строки начинала штормить. «Господи, я хотел бы спросить тебя и только тебя, что есть любовь, Я не стал говорить об этом с батюшкой, я знаю, что он ответил бы, и этот ответ точно не удовлетворил бы меня. Поэтому я спрашиваю тебя, и я загадал одно знамение. У меня перед домом растет огромное дерево, одна из ветвей которого надломилась. И вот потому, что будет происходить с этой веткой, я пойму твой ответ. Я буду знать, что скажешь ты мне, если ветвь обломится, и каков будет твой ответ, если ветвь не отломится и вновь приживется». Я спрашиваю тебя, Господи, что есть любовь. Любовь к женщине. Я думаю так. Мы не выбираем себе родителей, не выбираем дня рождения и дня смерти. Мы не приходим в этот мир по своей воле. И обычно не по своей воле покидаем его. Точно так же мы не выбираем и предмет нашей страсти, ведь многие люди страстно любят людей, которые отнюдь не подходят им и создают с ними семьи и живут вместе годами, страшно мучаясь и терзая друг друга. Мы не выбираем любимых так же, как... И все, что даешь ты нам. Стало быть, это ты посылаешь нам любовь и назначаешь, должна ли она быть нам наградой или наказанием. Ты создал мужчину и женщину, чтобы они продолжали род человеческий и устроили так, чтобы то, в результате чего появляются на свет дети, было удовольствием для людей. Но ведь люди любят друг друга не потому, что им предстоит произвести на свет потомство. Они любят друг друга по непонятной причине. И что есть сама эта любовь, часто лишающая человека рассудка, а иногда толкающая на самые различные преступления и даже на лишение себя жизни? Совершенная для меня тайна. И я хотел бы знать, ты ли внушил человеку страсть, или же это порождение твоего антипода, поскольку страсть разрушительна. Она ломает и коверкает. И ломает она и коверкает даже самое себя. Я не хочу рассказывать в этом письме моей истории, поскольку не мне дело, а в самой сути вещей. Нужно ли считать, что, когда чей-то образ неотступно преследует все твои мысли, когда голова твоя наполняется бредом и видениями, когда все вокруг тебя меркнет, и даже забываются слова, тысячекратно произнесенные молитвы, когда руки теряют тягу к работе, и самая жизнь кажется тусклой, если возлюбленный предмет оказывается вне ее. Так вот, нужно ли считать, что все это от лукавого, пытающегося отлучить человека от тебя путем несокрушающей страсти, всесокрушающей страсти к земной женщине, или же это ты вдохнул в человека вместе с душой эту искорку, которая до поры тлеет и разгорается в тот момент, когда ее раздувает ветер до пламени высотой с небеса? Ответ на этот вопрос для меня необычайно важен теперь, поскольку я не знаю, должен ли я следовать повсюду, как мне до этого страстно хотелось, за женщиной, может быть, и вовсе недостойный. может быть, и даже дьяволицей, если любовь моя, искушение, посланное дьяволом. Или же я должен отречься от нее, понять, что то, что со мной происходит, дьявольская забава, раздавить себе, как мне сейчас кажется, вместе со всем живым, что во мне есть эту страсть – и, оставшись полураздавленным червем, молиться тебе и молить тебя, чтобы ты даровал мне забвение. Эта женщина мне заслонила солнце. Она, я думаю, хотела бы слонить мне даже тебя, но, может быть, как раз она и послала мне тобою, чтобы я прошел через это пламя и закалился, как металл. Может быть, как раз в том и есть твой замысел, чтобы я пришел к твоему алтарю вместе с ней, с непокорной, неверящей, и обратил ее к вере, И мы родили бы детей, почитающих тебя и не ведающих, из какого пламени они вышли. Я молю тебя, Господи, дай мне ответ, я молод еще, и многие испытания мне по силам я буду глядеть на ветку и ждать знамения. Воля моя в руках твоих. Да светится имя Твое, ныне пресно и пресной, во веки и веков. Аминь. Ласточка прижимал письмо к груди и улыбнулся. Он испытывал счастье от того, что чье-то сердце билось в его руках. Он чувствовал, что жив. Мысленно он благодарил Бога за то, что тот дарил ему эти минуты. Он улыбался, и по щекам его текли слезы. Когда пришла Франсуаза, он взял в руки ее темную кисть и поцеловал. Она что-то сказала, он не расслышал. Она сделала ему укол, и он принял его как дар. «Благодарю, благодарю», — шептал он, уносимый в сладкие морфейные грезы. И слово «благодарю» вылетело ему навстречу, как огромная птица — И на спине у этой птицы сидели и тетка, и Франсуаза, и Марта. Это все был один человек, и тетка, и Франсуаза, и Марта, и сам ласточка, мальчик-спальчик, уносимый этой чудесной птицей в красивый, теплый, радужный и нежный сон.